«Бейли Грэм, если узнает про эту историю, живет меня сосвету!» Я не удержался от улыбки, вспомнив, какой вид был тогда у Бейли, хотя в свое время мне при этом зрелище было совсем не до смеха. Добродушный купец, немного смущенный, тоже улыбнулся и покачал головой. «Понимаю, понимаю, но покажите себя хорошим другом и ничего никому не рассказывайте, довелите этому хвастливому самонадеянному» наглому болтуну вашему слуге, чтобы он ничего не говорил. Никто ничего не должен знать об этом, даже милая девушка Мэтти, а то разговором не будет конца». Этот страх показаться смешным в глазах людей, сильно его угнетавший, несколько рассеялся, когда я сообщил ему, что отец мой намерен немедленно уехать из Глазго. «В самом деле нам сейчас незачем было оставаться здесь» раз наиболее ценная часть бумаг, похищенных Рэшли, была возвращена. Ту же часть ценностей, которые Рэшли успел реализовать и потратить на свои личные нужды и на политические интриги, нельзя было вернуть иным путем, как только судебным преследованием, уже начатым и подвигавшимся, по уверению наших адвокатов, со всею возможной быстротой. Итак, мы провели день с гостеприимным Бейли, и распростились с ним, как с ним прощается сейчас моя повесть. Он неуклонно преуспевал, жил в чести и богатстве и действительно поднялся до высших гражданских должностей в своем родном городе. Через два года после описанных мною событий ему наскучила холостая жизнь, и Мэтти, стоящая до сих пор у штурвала при его кухонном очаге, заняла почетное место за его столом в качестве миссис Джарви. Бейли Грэм, МакВитти и другие, везде и всюду найдутся у человека враги, а тем более в магистрате королевского города, смеялись над этим превращением. «Но, — говорил мистер Джарви, — пусть мелют, что хотят. Не стану я из-за них тревожиться и вкусы свои менять не стану. Пусть их судачат хоть десять дней подряд. У моего отца, почтенного декана, была поговорка. «Белые плечи да черная бровь, верное сердце и в сердце любовь, лучше, чем злата и знатная кровь». А кроме того, добавлял он неизменно, мэтти непростая служанка. Она, как-никак, родственница Лерда Лиммерфилда. Благодаря ли своей родословной или своим личным качествам, не берусь судить, но мэтти превосходно держалась в новом высоком положении не оправдала мрачных предсказаний некоторых друзей достойного Бейли, считавших подобный опыт несколько рискованным. Больше, насколько мне известно, в спокойной и полезной жизни мистера Джарви не было никаких происшествий, заслуживающих особого упоминания.